Сам Джозеф Эркухард и Коронер. Оба вскинулись на сток двери. Высокому плечистому Эркухарту недавно перевалило за шестьдесят. Его волосы, хоть и заметно поредели, но не утратили своего огненно-рыжего цвета. Брови же давно стали седыми. Какого черта? начал он. Извините, но секретарша препятствовала нашей встрече, нахально сказала Ранди. Юная леди!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 Так что последнее время Рэнди виделась со стариком лишь дважды в году и испытывала по этому поводу угрызение совести. «Извини», — промолвила Рэнди, — «знаю, мне следовало бы почаще навещать тебя и тетушку Люси, но, понимаешь, все как-то...» «Тебе постоянно не хватает времени», — закончил за нее Джо. Сильвия Куни, служившая в должности Коранера столько, сколько ее помнила Рэнди, кашляну спросила. «Может, мне оставить вас наедине?» «Нет, подождите, пожалуйста», — задержала ее Ранди. «Я как раз собиралась расспросить вас о смерти Джоан Соренсон. Результаты вскрытия уже известны?» Куни метнула взгляд на начальника полиции, а затем вновь остановила его на Ранди. «Ничего не могу сказать вам по этому поводу», — отрезала она и решительно покинула кабинет. «Результаты вскрытия не будут предаваться огласке», — пояснил Джо Эркухард и, обойдя стол, указал рукой на кресло.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 Ранди пожала плечами. Чем мне заниматься, решает клиент. «Ты понапрасну растрачиваешь жизнь, копаясь в грязном белье мотелей», — изрек Джозеф. «Тебе еще не поздно поступить в полицию. Нет, я останусь частным детективом». В разъяснении своей жизненной позиции Ранди вдаваться не стало, поскольку знал отчетность подобных попыток. «Послушай, я потратила целое утро, чтобы заглянуть в дело об убийстве Соренсон, но его, похоже, никто в глаза не видел».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 Не хватало, чтобы газетчики подняли по этому поводу вой до небес. «Но я-то не газетчик», — напомнила Ранди. Эрку Харт резко повернув голову, посмотрел ей в глаза. «Но ты не полицейский». «Так уж ты решила, Ранди. Послушайся моего совета, не ввязывайся в это дело». «Я в него уже ввязалась. Нравится тебе это или нет?» — заявила Ранди и снова перешла в атаку. «Как погибла Джон Соренсон!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 Уилли знал, что этому человеку было не более 60, но длинные, белые, как снег волосы и артритом суставы делали его дряхлым стариком. — Привет, Уилли, — сказал Джонатан. — Рад, что навестил меня. Да вот, был тут по соседству, как, думаю, не зайти.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 во всяком случае, белых людей. Мой предок, Джон Харман, записывал в дневнике, что время от времени видит вдалеке костры индейцев. Но после основания старого дома индейцы стали сторониться этих мест. «А индейцы-то, оказывается, были не такими безмозлыми, какими их показывают в вестернах», — заметил Уилли. Джонатан, взглянув на него, скривил рот. «Мы построили этот город почти из ничего».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 а затем на баржах. Паровые суда им на смену пришли позже. Много позже. А нельзя ли оставить экскурс в прошлое до более подходящего случая и сразу приступить к делу? — поинтересовался Уилли. — Позади у нас долгий путь, будто не расслышав, продолжал Джонатан. И негоже забывать, с чего мы его начали. А началось все с черного железа и красной-красной крови. Не забывай об этом Уиллиам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 голова волка, золото. Пасть насаженного на трой зверя застыла в зловещем оскале. Глаза, отражая пламя камина, горели красным огнем. «А глаза из гранатов?» — предположил Уилли. Джонатан улыбнулся так, будто имел дело с умственно отсталым ребенком, и внес поправку. «Рубины!» «Глупец!» — поморщился Уилли. «Подонки в городе прикончат тебя, если увидят эту палку!» Джонатан улыбнулся одними губами. «В гроб меня сведет не золото, Уильям». Он посмотрел на луну за окном. «Славная луна для охоты». Старик перевел взгляд на Уилли. «Прошлой ночью ты оскорбил меня». бой добр. Объясни, почему ты обвинил меня в смерти девчонки-калеки?» «Сам не знаю», — признался слегка захмелевший Уилли. — Возможно, потому что ты не вспомнил ее имени. А возможно, потому что ты возненавидел Джон, едва услышав о ее существовании. Я уже не говорю о том, как не относился Стивен. — И не говори, — ледяным тоном посоветовал Джонатан. — И без того ты наболтал более чем достаточно. — Посмотри на меня, Уильям. — Скажи, что ты видишь? — Тебя, — обронил Уили, который сейчас не был расположен к словесным баталиям. «Ты видишь перед собой старика», — поправил Джонатан. «Мой артрит усиливается год от года. И теперь нередкие дни, когда тело мое болит так, что я едва могу двигаться. Рот мой истощился. Остались только я до да Стивен. И буду с тобой откровенным. Его вряд ли назовешь потомком, оправдавшим чаяние своего отца». Голос Джонатана звучал громко, четко, но Стивен даже на мгновение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 когда позабыта старая правда о крови и железе. А я устал, Уильям. Чертовски устал. И все, чего я теперь хочу, — это прожить свои последние годы в покое и согласии с самим собой. Уилья, решительно поднявшись, сказал. «Избавь меня, пожалуйста, от старческих излияний. Да, мне прекрасно известно о твоём и твоих боевых ранах. Кроме того, мне известно, кто ты и на что способен. Допустим, не ты убил Джоан».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 Там, во тьме ночи, кто-то охотится на охотников, на распев, произнес Уэлли. Может, положим эти слова на музыку? Получится сносный танцевальный шлягер. Он поднялся и направился к двери. Спасибо за радушные приемы, за предложение переночевать здесь, но я, пожалуй, попытаю свою судьбу, покинув безопасные стены черного камня. Джонатан, тяжело опираясь на трость, поднялся и быстро спросил.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 пирог с банановым кремом здесь лучше, — поделилась она. — А я больше люблю яблочный, — веско заявил он, расстилая на коленях бумажную салфетку. — Доклад Коронера при вас? — Да, в кармане. Рогов откусил крошечный кусочек сэндвича, тщательно проживал его и добавил. — Мне жаль, что ваш отец погиб. — Мне тоже. Хотя это и было давно. — Вы покажете мне доклад? — Возможно. — Расскажите мне о Рое Хеллендере что-нибудь, чего я еще не знаю. —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 По уверению Коронера, бешеная собака. Если вам по эта версия, то ради бога, верьте в нее. Но на самом деле, вот как все произошло. Среди ночи мы ему отцу позвонили. Он немедленно ушел, но прежде позвонил Джо Эркухарту и попросил, чтобы тот его прикрыл. Начальнику полиции Эркухарту! удивился Рогов. В то время он был обычным полицейским, напарником моего отца, пояснила Ранди.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 Рогов взял ладонь женщины в свою и продолжал. Джон Соренсон не была растерзана животной, мисс Уэйт. Убийца заживо содрал с нее кожу и оставил истекать кровью. А часть тела, которая так и не была найдена, это кожа Соренсен».